Глава восьмая Записка на тумбочке Отрезвила Богдану Расхотелось скандалить и обвинять Ритку В посягательстве на личной границе Ритка, конечно, та еще ловчила Но сестринскую заботу проявляет Даже записку не выбросила Ладно уж Пожертвуют Богдана своим сном Ради мира в семье Ну, что у вас? Миролюбиво спросила Богдана, ошарашив Ритку с Васей мгновенной смены настроения. «Языки проглотили. Давайте по пунктам. Вы позвонили по этому номеру?» «Мы позвонили и...» — быстро начала объяснять Вася. «Стоп! Отвечать на мои вопросы! Самодеятельность отставить!» «Спрашивай!» — сдался Вася. «Ритка, как ты с ней?» бу кубок. я подход знаю!» Засмеялась Ритка. «Данечка у нас уникум. К ней только на кривой кобыле можно подъехать. Мои качества обсудим в другой раз. Чаю налей хотя бы, сестра!» «Налью. Потом. Сначала играем вопросы-ответы». Богдана вытянула руки ладонями вперед, удерживая гостей в прихожей. «Только впусти, и начнется голдеж». «Кто взял трубку, когда вы позвонили? Чей это оказался телефон?» «Клиента. Вполне приличного, кстати. Без задолженности и аккуратного». «Фамилия есть у клиента? Имя?» «Есть. Савелий Риговский». «Риговский? Странная какая-то фамилия». «Он тебя знает». «Меня все ваши клиенты знают?» Безложной скромности заявила Богдана. И зачем этому аккуратному клиенту понадобилось меня вот так оповещать о своем существовании? Хотел познакомиться. Получше. Ты ему понравилась, сестричка. Как пидать понравилось. Я очень рада. Поздравляю тебя. Ридко. Не встревай. Получше это куда ни шло. Хорошо, что не поближе. Богдана почесала лоб. Все-таки бессонная ночь сказывалась. Соображалка работала медленно. «Если Савелий, то это Савик?» «Вспомнила!» Ритка кинулась к сестре, обняла и закружила. «Он симпатичный. Сказал, что ты ему нужна срочно-срочно». «Зачем это?» Он просил дополнительное время. «Я ему разрешила. Ритка!» Опять все сбило своими воплями. «Не спрашивают, не сплясывай!» «Вася, ты с Савиком говорил?» «О, он для тебя Савик!» Веселилась Ритка, не обратив никакого внимания на просьбы сестры. «Видишь, как бывает, как повезло!» Пришел парень за дополнительным временем и влюбился. «Вася!» – заорала Богдана. «Если ты Ритку сейчас не заткнешь, останешься без жены!» «Тебе тоже повезет!» «Да, собственно, все. Искал тебя Савелий, ты ему срочно нужна. Хотел он с тобой увидеться именно сегодня. Завтра уже поздно». «Больше ничего не сказал этот Савик? Почему завтра поздно?» «Нет, не сказал. Но если нашел по адресу, значит, важное дело». «А где нам увидеться? Не сказал?» «Сказал. На вокзале будет ждать». «Первая платформа, первый путь. В два часа». «Может, он уезжает?» — предположила Ритка. «И захотел тебя увидеть перед отъездом, сказать красивые слова?» «Нужен он мне!» — буркнула Богдана. «Еще я придурков не провожала». «Не поедешь? Может, позвонишь хотя бы? Нетрудно ведь». «А ты спишь и видишь, как мою квартиру прибрать к рукам». «Первому встречному готова сбагрить с потрохами. Ритка, у гуманисты. «Это недостойные предъявы. Мы просто рады, что в тебя влюбился красивый парень. Спасибо вам за внимание. Все свободны!» Богдана указала пальцем на дверь. Повозмущавшись, Ритка с Васей ушли. Богдана прошлась по квартире, покосилась на часы. Немного времени в запасе имелось. Богдана поставила чайник и достала из огромной миски шоколадку. От бурного общения с родственниками голова у Богдана разболелась. Надо бы прийти в себя, а потом уже принимать решение. В плохом состоянии невозможно принять хорошее решение. Шоколадка напомнила Клима. Савику Богдана не доверяла. «Зачем этот нахал ее ловил, как зайца?» Но он был единственным, кто мог сказать что-то вменяемое о Климе. Богдана решила позвонить сама. Мало ли чего там редки с Васей померещилось, Но телефон оказался вне зоны. Никто Богдане не ответил. И это почему-то стало обидным огорчением. Мгновенно собравшись, Богдана выскочила на улицу. Такси приехало через пару минут, но до вокзала добирались целых полчаса. Снегопад капитально усложнил жизнь водителям. На улицах работала снегоуборочная техника, и весь город стоял в пробках. Не выдержав, Богдана попросила высадить ее у привокзального сквера. «Сама добегу, быстрее будет», — подгоняла себя Богдана. «А то этот пока повернет, пока припаркуется уже без 22. Может, правда, поезд? Московский». «Первая платформа точно московский». Каждая минутка казалась Богдане вечностью, пока прошла досмотр, толкаясь между настоящих пассажиров с чемоданами и баулами, пока взбежала по лестнице на второй этаж, где был выход на первую платформу, пока соображала, как действовать дальше. «Не бегать же вдоль поезда и заглядывать в окна!» И вдруг Богдана увидела Савика и Клима, стоящих у подножки вагона. Щепотку счастья всего лишь просил. Клим говорил недовольно, даже зло. «Клим, я как лучше хотел. Сюрприз!» «Это лучше! Она дикая! Я что сделаю?» «Должен был сказать, что встретил ее!» «Встретил! Одна сирену, блин, врубила!» Богдану парни не видели, стояли спиной. А она на цыпочках подходила к ним, внимательно слушая разговор. Получалось, Савик ее ловил, чтобы вручить Климу. «Вот дурачок! Лучше бы поступил, как Клим его просил». Богдана обошла Савика и схватила Клима за куртку, как в лифте. «Шоколадка моя!» — заулыбался Клим. «Лифт к твоим услугам до Москвы». «А билет?» «Купим!» «Заверил Савик. «Вряд ли еще дураки есть в свой купе билет брать!» «Я никого не предупредила!» Богдана поднималась по ступенькам вагона, оглядываясь через плечо на Клима. «Савик есть!» «Ты ему доверяешь?» «Эй!» Обиженно засопел Савик. «Мы с Климом братья вообще-то, близнецы! Ты же его портреты рисовала!» Я разницу сразу вижу, а, похожее не очень. Нахочивая зато не по годам. Ворчание Савика Клим с Богданой не стали слушать. Убеждались, что капучино и шоколад идеально сочетаются. Без лишних слов. Конец.